на тощих, обезвоженных телах блестели неровные дорожки пота. И даже братья, несмотря на широкие плечи, выглядели оголодавшими узниками. У каждого на запястье красовался темно-бордовый рубец. Высокий горб, судя по жестам, руководил процессом. Среди собравшихся хрупкой фигурой выделялся пятый, ну, точнее, пятая. Инсаров...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 Его одежда вместе со всем снаряжением пополнила кучу тряпок в углу. «Ты зачем в подвал-то полез?» — засмеялся ему прямо в лицо стисков. Девушка в углу тихонько стонала, погружаясь в спасительный сон. «Глупо! Признайся ж, старик!» — снисходительно проговорил, подходя горубь. Его подбородок был обильно измазан красным. «Понятно, что никто бы не устоял перед ним».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 Он взревел и сделал шаг вперед, но его хватило лишь на последний рывок. Полосатые ноги сложились, как перебитые кнутом камыши. Макушка черепа взвилась в воздух, цепляясь за спутанные волосы. Туша грузно свалилась к ногам следователя. Тишина наступила внезапно. Сквозь нее робко прокрались новые звуки. В изуродованных телах